Александра Маринина. Отдаленные последствия. Том 2. Зарубин. «Пока Игорь Андреевич болел дома, кто-то его навещал?» — продолжал спрашивать Дзюба. «Кто-то помогал ему в бытовом плане? А в медицинском? Домработница, сиделка? Может быть, друзья и бывшие коллеги? Не удивляйтесь, мы спрашиваем об этом, чтобы понимать, кто мог иметь доступ к его материалам и наработкам». Наталья отвечала без особого желания, но, как показалось Зарубину, добросовестно. То и дело морщила лоб, что-то вспоминая, иногда поправляла сама себя. Да, домработница была, сначала приходила два раза в неделю делать уборку, потому что Игорь еще мог сам дойти до магазина, купить продукты и что-то приготовить себе. Потом, когда он значительно ослабел и появились сильные боли, стала работать каждый день. За два месяца до смерти пришлось нанять и сиделку. Еще была медсестра Инга, ставила капельницы, делала уколы и какой-то специальный массаж для снятия болевого синдрома. Конечно, все их контакты у Натальи есть, потому что именно она им платила. Точнее, ее муж. Он давал деньги, а Наталья переводила всем на карты. И перезванивалась с ними периодически, узнавала, как дела у Игоря, как он себя чувствует. Со слов бывшей жены выходило, что Игоря Андреевича мало кто навещал, визиты гостей с самого начала были редкими, а к концу жизни больного сошли на нет. Когда Игорь умер, и оказалось, что по завещанию квартиры его отписана Наталья, она растерялась в первый момент. Не ожидала. Игорь ни словом не обмолвился об этом, хотя она ведь разговаривала с ним, пусть не часто, предпочитая узнавать о его состояние у домработницы, сиделки или медсестры, но все-таки раз в пару недель звонила обязательно. С вопросами наследования она была знакома весьма слабо и плохо представляла себе, что теперь нужно делать, какие бумаги подписывать, и вообще сомневалась, не афера ли это какая-то, и не липовый ли нотариус. Мужу решила ничего не говорить, пока не выяснит все точно. И обратилась к тем, кого когда-то знала, пока еще была женой Выходцева. Кто-то из них уже не служил в полиции, но нашлись и действующие офицеры. Разузнали, подсказали, помогли. Попутно накопали что-то на девушку, работавшую помощником того нотариуса. Раскрутили, вскрыли целую преступную схему. С завещанием Игоря все оказалось в полном порядке, и через 6 месяцев Наталья получила документы о собственности на его квартиру, но оперативники несколько раз беседовали с ней и даже один раз к следователю вызывали. С того времени двое сослуживцев Игоря, те самые, которые помогали, периодически звонили ей, а и приходили. Выражали сочувствие, благодарили за то, что материально поддерживала бывшего мужа до последнего дня. Наталья не очень-то понимала, зачем они вообще приходят. Ей казалось, что подобная сентиментальность не свойственна современным полицейским. Особенно учитывая тот факт, что умирающего выходца коллеги просто бросили на произвол судьбы. Но считала для себя необходимым быть любезной и гостеприимной с людьми, которые отозвались на ее просьбу о помощи, хотя и не общались с ней несколько лет вам постоянно приходят только эти двое полицейских, или другие тоже? — спросил Дзюба. — С языка снял, — с одобрением подумал Сергей Кузьмич. — Я бы тоже об этом спросил. Конечно, можно подумать, что тех двоих совесть замучила. Чувство вины. Вот они и ходят. Но за годы работы в среде полицейских я стал циником и пессимистом. В доброе чувство верить разучился. Нет у них никакой совести и никакой вины они не испытывают. «Другие тоже бывали пару раз», — ответила Наталья. «Это дело с нотариусами долгое, так они мне объяснили, поэтому приходится задавать всякие вопросы. Я ведь много раз бывала у них в конторе и с той помощницей много общалась. Вот операевы спрашивают разные мелочи и подробности. Разве важно, кто ко мне приходил из полиции?» «Конечно», — уверенно кивнул Роман. Если им не безразличен Игорь Андреевич, то может оказаться, что они общались с ним в последний период жизни и разделяли его научные интересы. Стало быть, вполне могли и материалы позаимствовать. Имена и телефоны тех полицейских, которые с вами контактировали, у вас есть? Есть, разумеется. Припомните, Наталья, какие вопросы они вам задавали, чем интересовались. Может быть, предлагали помощь в разборке вещей, когда нужно было освобождать квартиру? «Да нет, ничего такого. Обычные разговоры, как семья, как дочка, как муж. Не жалеет ли он, что столько денег потратил на лечение Игоря? Не испортились ли у нас отношения из-за этого? Ну, в общем-то, обычный обмен репликами при необязательной встрече, когда нужно просто отбыть номер. Вы не думаете, я не обольщаюсь на этот счет? «Хотя они и говорили, что Игоря на службе очень любили и уважали, и все его помнят, но этим словам грош цена, если честно. Я Игоря хорошо знала и понимала, что человек он крайне тяжелый, а работник так себе, средний, ничего выдающегося. Мне казалось...» Она замялась, на скулах проступили заметные красные пятна. «Да», — негромко произнес Дзюба. «Давай, давай!» — мысленно подстегнул ее Зарубин. «Мне-то уже давно кажется. Ровно с той секунды, как ты рассказала, где твой муженек бабки заколачивает. Вот интересно, нам с Ромкой правильно кажется или нет?» «Они про мужа много расспрашивали, про его компанию. И я подумала, что... Ну, что они собираются уйти из полиции, сменить работу». Бывшие полицейские обычно очень хорошо зарабатывают, если устраиваются в службу безопасности крупной компании. Если мой муж давал деньги на лечение Игоря, это определенным образом характеризует наши с ним отношения, понимаете? Понимаю. Вы полагаете, они рассчитывают на то, что вы можете дать им рекомендацию или как-то еще поспособствовать? Ну да. А вы думаете, что дело не в моем муже, а в научной работе Игоря? С тревогой спросила Наталья. Не исключено, неопределенно ответил Дзюба. В любом случае, мы должны все выяснить и все проверить. Как-то странно это, недоверчиво проговорила она. Игорь никогда не интересовался наукой. Поверить не могу, что он придумал что-то невероятно ценное, такое, на что кто-то позарился. Он и книг-то не читал, ни художественных, ни документальных. «Не тем более научных! Подозреваю, что вы меня обманываете!» В этот момент из соседней комнаты раздался звонкий крик девочки. «Мам, я уже нарисовала дом с забором! Можно я в дресс поиграю?» «Нарисуй перед домом будку с собакой, потом решим!» — крикнула в ответ Наталья. «Ну, мам, а феску можно?» «Сначала собаку. И не спорь!» — громко и твердо сказала мать. Дрессап знаю, в нее дочь к соседей играет, а Феска — это что?» — с улыбкой спросил Дзюба. фейс «А, понял. Так вот, чтобы вы не сомневались насчет научной работы Игоря Андреевича, я вам кое-что покажу». Он достал iPhone и принялся тыкать пальцем в экран. Вот эта статья вышла еще при жизни Игоря Андреевича в начале восемнадцатого года. Один из авторов, очень известный ученый, криминолог, стеклова Светлана Валентиновна. Вам это имя ничего не говорит. Наталья с любопытством взглянула, пробежала глазами пару строк и удрученно вздохнула. Хм, я и не подозревала, что все так серьезно. Статья, профессор... Погодите-ка, она снова наморщила лоб. Стеклова, стеклова. «Кажется, сиделка мне говорила, что к Игорю приезжала один раз какая-то пожилая дама, и Игорь называл ее профессором. Надо же, если бы вы не назвали это имя, я бы и не вспомнила тот разговор». «Пора заканчивать», — подумал Зарубин, посмотрев на часы. «Сидим здесь уже черт знает сколько времени. Ничего нового больше не узнаем, вся информация пошла по второму кругу». Они горячо и проникновенно поблагодарили бывшую жену Игоря Выходцева, переписали все данные домработниц, сиделок и медсестры Инги, а также тех полицейских, которые звонили и приходили к Натали. И ушли.